Глава одиннадцатая. Замахнулась и шевырнула нож. И тот воткнулся в гладкую поверхность косяка. Скука. «Хватит портить мебель. Иди лучше помоги!» Голос Вадика донесся из соседней комнаты, но я не отозвалась. «Пошел он!» Выдернула нож и снова шевырнула. Какая-то хрень творилась в моей голове. «Подумаешь, мажор, у него наверняка с бабками нет проблем. Да и телефон за сотку говорил сам за себе. Вот только щемило». Где-то в глубине мозга резвела неприятная мысль: что за ерунда? Он пришел на выручку, на это и был расчет. Но ведь на его месте мог оказаться каждый. Снова выдернул нож и отступил. И мы бы обчистили любого, кто оказался в том переулке. Для этого и был весь спектакль. Перехватил нож удобнее. Так то какого хрена я парюсь, что он поперся туда и начал меня защищать? Сука! Швырнул и лезвие ударилось о дерево с характерным звуком и отлетело. Мимо. Блять, крэсиде, я ж просил! Вадик поднял нож и, сложив его, сунул себя в карман. Як силя! Покажи, отбил ему. Если теперь прощут, толкнем. Если нет, придется отдавать по дешевке. Сколько там у него? В счет мне было плевать, сколько денег было в его кошельке. Но это ведь вроде как мой кош, так что. Пятьсот баксов плюс кредитки. При свистного, проржайся. На хрен а носить с собой столько денег! Да, я понимаю, что на курорте большинство берут нал. И что теперь? Гони мою долю, я пойду. Протянул руку и Евадик вздыхая начал отсчитывать деньги. Опять чем-то недоволен. Сибал. Вечером на том же месте? Он протянул мне купюру, но не разжал пальцы. В здесь пойдет? Я не пойду в тот клуб, ты дебил. А если этот парень снова туда яется? Дёрнула сильнее и все-таки вырвала купюру из рук парня. Давай выберем другое место. Там самое рыбное, клуб недешевый, там проще всего поднимать кэш. Я не пойду туда. Кристина, напомни тебе, кто вытащил тебя из обезьяньего в прошлый раз. Запястье прострелило больью, когда он сжал дернов в меня на себя. Ты пойдешь, как миленькая, ясно? Сука, как же я его ненавидела. Но он прав, однажды Ватик вытащил меня из винтовки. И теперь я должна была молча сносить его правила, хотя иногда он конкретно тупил. И с принципа, давя на меня своим поступком. Сволочь. В последний раз. Потом мы в расчете. Толкнула в грудь и вышла из номера, ненавидя его за то, что снова втягивал меня в этом.